Глава пятая. Константин Плющ. Интермондиум. Костя обернулся, услыхав приветствие, и увидел высокого сухопарового мужчину в годах. длинноволосый седой, с аккуратными усами и бородой, внимательными глазами, закутанный то ли в мантию, то ли в пласть черного цвета, он больше всего смахивал на Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттера». Или, если уж продолжать киноассоциации, на волшебника Гэндальфа из «Властелина колец». «И вам мир!» – живо откликнулся Семен. «Вы хранитель!» Седой сдержанно поклонился. «Можете называть меня Романусом!» – сказал он. «Это мое имя! И не стоит выкать! Здесь не принято подобное обращение!» Романус пристально оглядел Троицу. «Хранители не боги!» мягко проговорил он, хоть и прописались между мирей. Нам, как всем смертным, свойственно ошибаться. Вполне может статься, что надежды, кои мы возлагали на вас, не оправдаются, но положение все равно улучшится, хотя бы за счет перемен. Вы не поскупились на оплату билетов, по губам хранителя скользнула улыбка, и это радует. Стало быть, намерение ваши серьезны. Кто-то из вас жаждет приключений, кто-то хочет добычи, кто-то желает испытать себя. И все это будет дано полной мерой. Но лишь от вас самих зависит, какими вы вернетесь в свое пространство и время, и вернетесь ли вообще. Не буду спрашивать, согласны ли вы, вижу, что не против, я прав. Да, вырвался Бородина. Щепотнёв с плещом молча кивнули. «Таких, как вы, — продолжал хранитель, — призывали во все века. Ими вам, регуляторы. Миссия ваша столь же почётна, сколь и трудна». «Что нам нужно будет делать? — прямо спросил Щепотнёв. «Жить, — улыбнулся Романус. «Жизнь — это цепь деяний. Вот и действуйте, сообразуясь со своими желаниями и понятиями». чести, достоинства, справедливости. Мы откроем вам северный путь. Норвегия, стрпенул с кость. Викингги, они темно хранить. Время приблизительно 870 год от Рождества Христова. Харальд Косматый набирает силу, хочет всех нарегов сделать своими подданными, но конунгов и ярлов там тоже достаточно. И не все они жаждут посадить себе на шею Харальда Первого. Туда вы отправитесь. Мы согласны, — быстро сказал Щепотнёк. Романов скивнул. Врата для вас откроются через два дня, когда солнце будет в зените, а пока отдыхайте. Готовьтесь к походу и к неожиданным встречам. Да, кстати, — он подозвал служку с бледным лицом, словно на всю жизнь перепуганного, И тот с поклоном протянул поднос с тремя кошелями, вернее, кошелечками. Уж более тощи были. «Здесь золотые и серебряные монеты, имеющие хождение в интермондиуме. Это и есть ваши э, баксы. Мы не продаем билеты в прошлое, мы лишь выдаем пропуска достойным. А деньги — это вроде теста. Коль не пожалел человек всеобщего эквивалента». Значит, желание в нем крепко. «Держите, они вам понадобятся», — Романус раздал кошельки. «Пройдите по лавкам на главной улице, купите оружие, доспехи и одежду. А послезавтра явитесь сюда ровно в 12.00. Люциус проводит вас». Отвесив легкий поклон, хранитель удалился, шелестя мантией. «Пошли, что ли», — сказал бледнолицый Люциус. башни нельзя долго оставаться. Пошли. Так это башня или пещера? Вот тут пещера, ниже тоже, а сверху башня. Тут крыманьонцы жили, они первыми стали по разным эпохам шастать, а потом, не знаю, хранители всего не говорят, то ли обрушилась часть гротов, то ли люди сами постарались, а только видите, ступени вытесали и порталы, А из обломков такую надстройку сделали, и получилась башня. Порода странная, зернистая, искрита вся. А это не порода, это кристаллы такие особые. Многие думают, что они живые. Небелковая жизнь. Вроде того. Ведь как-то же открываются ходы в прошлое. Это все они, полукристаллы, полукораллы. Может, они и вовсе чужие, в смысле инопланетные. Да фиг их знает. Стена башни терминала была толстой, метров пять, а вход, он же выход, перекрывался двумя могучими створками. Люциус распахнул одну из них, кивая молчаливым стражникам. Снаружи был ясный день. Ух ты! — восхитился Бородин. Место, которое не только что покинули, являлось как бы донжоном главной башни огромного замка. С возвышения, где крепко сидел донжон, Были хорошо видны крепостные стены с непременными зубцами, башни квадратные в плане или круглые, а внутри стен – дворцы, храмы, дома, извилистые улицы. Но тесноты обычной для средневекового замка не наблюдалось, кое-где и подобие скверков взеленели а больше всего в глаза бросалось причудливое смешение культур. Тут и китайская пагода присутствовала, иллинский периптер вроде Парфенона. Вперёк всей цитадели тянулись монументальные аркады римского акведука, доносящего воду с далёких гор, размыто видневшихся на горизонте. Здорово впечатлился Плющ. — Вы только это, с ворот не ходите, — сказал Люциус. — Здесь вам интермодиум, а не абы что. Думаете, зря водопровод зигзагом провели? Там такие области этого, ну как его, антивремени, так-то. «А вот, видите, на юге?» Костя пригляделся. «Лес вроде», — сказал он неуверенно, — «а над ним птички». «Птички», — фыркнул слуга. «Тиродактиль это? Там изозой. Верхний мел, понятно?» «А вон там», — указал на восток, где стелились пески, спещренные озерцами. «И вовсе океан Епетус, Силурийский период, ясно?» Динозавры сюда не забредают, не бойтесь, хотя поохотиться на них можно. Ну, если совсем ума нет, конечно. Сафари потом, нетерпеливо оборвал его Щепотнев. Веди нас на главное. Слушаю и повинуюсь, смиренно ответил Люциус. По широкой лестнице они спустились на полукруглую центральную площадь, в дуге заостренной культовыми зданиями. Два массивных пилона словно сжимали вход в кумирню богини Маат. Рядом круглились стройные колонны святилища то ли Зевиса, то ли Юпитера, многоярусная пагода, двуглавый собор, смотревшийся как отражение древнеегипетского храма. На главной улице было довольно-таки людно. Рабы и слуги узнавались по бедной одежде, заискивающим взглядом суетливости. Их хозяева напротив выступали гордо, не спеша, будто являя себя. Одетые в хламиды или в более привычные кости штаны да рубахи, жители замка почти все были при оружии. Никаких огнестрелов, сплошь мечи да сабли. Костя вертел головой так, что хвост у него хлестал в стороны, будто конь от мух отмахивался. Все тут было интересно, все просто изумительно. Вон местный джаз надрывается, сиплут, трубят лупят по барабанам, тренькают на чем-то странном. Средний между гитарой и бандура. «Стоп!» — кричит старший, тычет масластым пальцем в трубача. «Никофон, пущай, на полтону съедет!» «Пониже, чтоб! Начали!» и... «А какие женщины!» «Блондинки, брюнетки, шатенки, высокие, миниатюрные, стройные, длинноногие!» «Груди так и распирают платье или рубахи старинного покроя!» И у каждой второй на поясе либо меч полметра, либо пара изящных стилетов. Нам не подходи. Иные хохочут, веселяться чисто выпускницы на последнем звонке. Но по большей части амазонок напоминают, боевых подруг в полной готовности. Плющ хмыкнул. Всякая особь мужеско полу мечтает выглядеть круто. Это закон природы. Коль родился ты мальчиком. то будь добр, соответствуй хрестоматийному образу. Будь здоровенным, мускулистым, дрочливым, опасным. Чуть кто тронет тебя, сразу морду на глицу. Или меч в груди. Короткой очереди упор. А как иначе? И не важно, что в современном мире не обязательно быть здоровяком с мышцами и вот таким кулаком. Да, успеха можно добиться очкастому задохлику, все физические нагрузки которого ограничиваются перемещениями мышки по коврику. И что с того? Девчонки все равно будут заглядываться на качков мачо, грубых, наглых, уверенных в себе на все сто. Девчонками правит биология. Вот и кость Плющ всегда хотел занять место в ряду широкоплечих мордоворотов, всех этих загорелых шерифов из вестернов, безжалостных суперагентов, пиратов и прочих редисок. И хороших людей. Одной из причин того, что он попал в Антермонзен, как раз и было желание стать образчиком мужественности. После двадцатого своего дня рождения Костя никому уже не позволял на себя наезжать, а если что, сразу давал сдачи. Однако всякий раз он напрягался испытывал страх, от выплеска адреналина пальцы вздрагивали. Обрести бы истинное бесстрашие, когда перспектива от дубасит любого хама вызывает не учащение пульса с ёканьем в потрохах, а злую радость и предвкушение. Удовольствие — это сознание силы и власти. Разве не это он добивался на фестах? Втомившись от наплыва новых впечатлений, плющ покосился на Бородина. ЧП в каземате — это как нарыв, вышел гной и полегчало. А нечего был язык распускать. Полезла десантура и получила отлуп. Боевая ничья. Не скажешь, что победила дружба, а надо бы. Иначе именно сэру Мэллиота грозит превращение в докучное третье лицо. Третьего лишнего, если по-русски. Уж кто-кто, а чеченец с афганцем найдут точки соприкосновения. Армейская жилка, изволите ли видеть? Плющ вздохнул приложил усилия, чтобы подавить негатив, и тот уполз на задворке сознания. Мимо, с нагловатой улыбкой на устах, продефилировал Молодчик с двумя перевязями на перекрест, и слева, и справа по длинному мечу. Молодчик возложил ладони на рукоятки клинков, да так, что ножны растопырились, задевая прохожих. Костик гибко извернулся, а валер не выдержал. — Эй, добрый молодец, — сказал он сердит. — Можно поаккуратнее? Меченосец с изумлением возрился на него. Нежно погладил пальцами рукояти, сжал их. Орудия убийства со змеиным шипением протянулись из ножен и замерли. — Рекруты, — снисходительно проговорил молодчик. — Ладно, прощай. И поволокся дальше. — Ты поосторожней, Валер, — сделал внушение Щепотнев. — уж потерпи как-нибудь, пока сам не обзаведешься Мичуганом, хотя бы одним. — И не научишься им владеть, — договорил про себя Плющ. поход круто тут у них, — высказался Валерка. Здесь вам не тут, — припомнил Плющ. Народ, — осклабился Щепотнев, — а мне здесь нравится, ей-богу. Люцус вывел рекрутов в переулок между римской инсулой и палатами в древнерусском стиле прямо к кружейной лавке. Все стены за прилавком были увешаны оружием, копьями разных видов, от легких дротиков до здоровенных рожнов, а также мечами, секирами, ножами, топориками, чеканами, и щиты тут же висели, и кольчуги, и шлемы на любой вкус. Простые, круглые, или с наносниками с бармицами-тыльниками, с выкружками для глаз. кость только головой покачал. Сколько же человечество напридумывало орудий, чтобы дырки проделывать в ближнем. Торговец тут же подкатился. «В чем могу, молодые люди?» Басисто поворковал он. Открыв свой кошель, плющ ухмыльнулся. Мечта нумизмата. Тусклым и слянистым блеском отсвечивал несколько золотых динаров и дублонов. В их влажном сверкании терялись серебряные дирхемы похожие на чешуйки с арабской вязью, и увесистые песы больше известные как пиастры. «Не деловито сказал Бородин. Оружейник покивал, понимая, мол, сей момент... И досталось под прилавка ладный боевой топор с лезвием, широким полумесяцем, но не массивным. — Держи! Валерий ухватился за прямое топорище, покачал секиру в руке. — А ничего так. Вес чувствуется, но руку не оттягивает, мах легкий. И топорище возле обуха, пластиной стальной защищено, не перерубишь. — Доброе оружие! — Сколько? — поинтересовался Вородин. Два золотых и полста серебренников Валер искривился, осматривая кир словно впервые. «За один золотой я бы еще взял», — протянул он. «Два, со скидкой для рекрутов». «Бери», — сказал кость «У нас хватит». Покосившись на раздаваху, Бородин поморщился, но вытащил таки два динара. Продавец тут же обратил все внимание на плюща. «А тебе что приглянулось?» Как и куда исчезли Валеркины деньги, Костя не заметил. Только что были на прилавке. Промелька и нету их. Торгаш профессионал. Костян, сказал Шимон, о мече не думай, он тебе не по чину, да и не по карману. Даже если втроем сложимся, на хороший меч бабосов не хватит. Плющ вдохнул. Пожалуй, подумав он, обратился к хозяину лавки. Копецо бы мне и доспех. Кожаный лучше, с бляхами. «Вот подходящий», — засуетился торгаш. «Истурии кожи с бронзовыми накладками, и поддоспешник к нему, и шлем». кость поморщился, рассмотрев шлем. «Этакую кожаный тюбетейку с парой железных полос крест-накрест». «Но Семен прав. Для викингов он самый больший дрэнк, то бишь салага. Откуда у малька могут быть меч и латы?» Норманны даже обычную кольчугу по наследству передавали, поскольку та великой ценностью считалась. Так что, походишь в коже, ничего с тобой не случится. Тем более, что меч у тебя, скорее всего, отберут деды. А вот Бородин только рад был сэкономить. с сожалением оторвав взгляд от мечей, самый дешевый из которых стоил больше пятидесяти динаров или дублонов, Плющ указал на копье. «Хорошее копьецо», — уверил его оружение. Ясень для древка. Лучший наш древознатиц искал. Железо доброе. Ежели вражину чиркнешь где надо, порежет, что твой нож. Костя покрутил в руках копье, примерил баланс и кивнул. «Беру. золотой из тебя». Ключ выложил монету, а Валера вздохнул, печалясь о житейской несостоятельности товарищ «Можно ж было хоть пятачок выторговать. Деньги-то не лишние». — Рекомендую, — сказал продавец, выставляя глиняный пузырек с пробки. — Действует не хуже зеленки или йода, а тут боль утоляющая. За пять дирхемов отдам. Или вот кремень с кресалом. Куда без него? — Там, как и тут, электричества нет, а ежели костер не запалишь, то и не обсушишься и не приготовишь чего поесть. Воду, чтобы рано промыть, не нагреешь. Или там игла с ниткой, крючок рыболовный с леской пеньковой. Все разом за двадцатку отдам. — И куда мы все это положим? — с сомнением сказал валер А вот! — достал торговец кожаную сумку на длинном ремне. — Дарю! Костя посмотрел на Бородина, и тот кивнул. — А что делать? — вздохнул он. — Дезинфекция — вещь нужная. — Еще какая! — горячо поддержал его лавочник. — Мне тоже доспех кожаный, — сказал валер солидно. — Да еще... одежку одну подходящую, штаны, и рубаху, сапоги. Люцеву шепнув что-то торговцу, тот кивнул понятливо и выложил на прилавок кипу тряпья, модного в эпоху викингов. Расплатившись, рекруты покинули лавку, имеющую сущую мелочь в кошельках, зато руки их сжимали добротное оружие, да и всякие девайсы очень даже могут пригодиться. Но Регор, древняя Норвегия, это вам не изнеженная Скандинавия в миру. Тут черных или чернявых мигрантов живых холоп в трели обратили бы. И работку нашли бы по способностям. Навоз выгребать ям копать. И врача надо мне вызовешь. И полицейского не дозовешься. Все сам. Нормально, заценил Щепотнев, оглядев обоих. Ну что, разбегаемся? Встретимся у башни. А ты куда? Спросил Плющ. Гулять, ответил Шимон и ухмыльнулся. Я тут еще ни разу не был. «Но сперва предлагаю закусить». «Я за!» — тут же откликнулся Бородин. «И я не против», — пожал плечами Костя. «Тогда пошли. Я по дороге сюда видел одну вывеску. Что-то типа таверна или салуна. Подкрепимся». Заведение местного общепита было вполне себе колоритным. Низкие своды, как в грановитой палате. Маленькие окошки, пол, засыпанный мелко резаной соломой. Тяжелые монастырские столы. Шиковать не стали, заказали мясо, хлеба и вина. Мясо было горячим и сочным, хлеб свежим и душистым, вино в кувшине, холодным и в меру крепким. — Спать хочется, — раздевался Бородин, — сил нет Так и еще бы, — фыркнул Щепотнев. — Это еще светло, а в Владивостоке один скоро. — А я до сих пор не верю, что все это по правде, — сказал Плющ. — Вот когда читаешь фантастику, это вроде правильно и понятно. — А когда сам вляпаешься, вот тогда сфантастишь, — подхватил Семен. — То как-то не по себе. Во — Во-во. — Пустяки, Костян, дело житейское. Привыкнем. Человек ко всему привыкает. Валер, пошли курнем. — Пошли, — зевнул Бородин и вылез из-за стола. Константин повернулся, провожая товарищей взглядом. Куряки вышли на небольшую террасу, затевая привычный ритуал прикуривания. «Привет, Рекрут!» — раздался сочный баритон. Костя возрился на огромного человека в фиолетовой мантии черноволосого с демонически резкими чертами холодного лица. Тот расположился напротив, жестом подзывая к себе официанта. «Как обычно, Ваша милость?» «Пожалуй!» — официант мигом приволок запотевший кувшинчик и закуску. «Хотел, был налить, но клиент жестом отослал его и сам плеснул в бокал густого красного вина». Или компот? «Люблю рекрутов», — сообщил человек. «Как зовут?» «Мелет», — то есть Константин. «Другие?» «Валерий, Семен. Валер — работяк, десантник, Сема — журналист. В оружии шарит. Он раньше опером был». «Валерий, доверяй», — сказал его милость. «Он такой же, как ты. А с Семеном осторожно». «Откуда вы это знаете?» — нахмурился «Просто знаю «Вступай! Тебя зовут!» Семен с Валерой действительно махали плющу с террасы, но откуда это мог знать странный человек в мантии? Он-то сидел к ним спиной, и зеркал тут нет. свидание сказал плющ, — «поднимайся за стола и чувствуй себя неуклюжим». «Прощай, Мэллиот».